Пока вряд ли что-то всерьез угрожало молодой женщине, но Альбан мог обрести спокойствие, только увидев Шарлотту. Только упав к ее ногам с мольбой о прощении за то, что в помрачении чувств, поверил, будто бы она по своей воле отдалась чудовищу Делавуа, только приняв меры по ее охране. Альбан был готов спать у ее дверей, как верный пес. Никто еще не проезжал путь от Парижа до Сен-Жермена с такой скоростью. Похоже, что конь Альбана мчался с неистовством той бури, что бушевала в груди хозяина. Наконец-то мост, крутая улица, ворота дома. Альбан спрыгнул на землю и зазвонил в колокольчик. Так неистово, словно оповещало пожаре. Он назвал свое имя прибежавшему слуге, услуге, вошел во двор и передал узду коня мальчишке. «Мадам де сен Фаржа, Я должен немедленно ее увидеть!» «Но госпожа графиня...» — начал мальчуган. Перед Альбаном появилась мадемуазель Леони, привлеченная отчаянным звоном колокольчика, и закончила фразу. «Только что уехала!» Мадам де Монтеспан прислала за ней карету, ожидая ее в кланьи для срочного разговора. «Что с вами? Входите! Вы больны? Вы едва держитесь на ногах!» Мадемуазель Леони протянула руку, желая помочь Альбану, но он, побледнев как смерть, с проклятием рухнул на ступеньке крыльца. Мадемуазель Леони в испуге всплеснула руками. «Что с ним? Он болен! Мерлен! Мерлен! Несите коньяк! Ему дурно, честное слово!» Сердце колотилось у Альбана в горле, дыхание пресеклось, он хотел ответить, но не мог. Ему принесли в стаканчике коньяк, он проглотил его залпом, задохнулся, на глазах выступили слезы, перепуганная мадемуазель Леони принялась колотить его по спине. Наконец Альбан с трудом выговорил. «Маркиза сейчас в шатле, а она говорит с господином Деларейни. Что? Ну, тогда что же это значит? Гадина Лувуа!» «Украл ее!» «О, Господи!» У ворот вновь зазвонил колокольчик, громко оповещая, что прибыла карета, и вот уже два других гостя въехали во двор. Увидев Альбана, Деларейни сообразил, что произошло, и выскочил из кареты, не дожидаясь ее остановки. Мадам де Монтеспан вышла пятью минутами позже. Ей рассказали о похищении, и она проговорила. «Как видите, мы оба были правы», Однако дьявол оказался хитрее, чем мы думали. Вы предположили, что он воспользуется каретой герцогини Орлеанской, а он вздумал отплатить мне за утреннюю угрозу. Что же теперь делать? Сначала войдите в дом, — предложила мадемуазель Леони, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие и трезвый разум. Начинается дождь, и если мы промокнем, это мало чем поможет Шарлотте. Предложение было разумным но Альбан не желал терять ни секунды. Он уже пришел в себя и вновь стал комиссаром полиции при исполнении служебных обязанностей. «Сейчас нам не до разговоров. Опишите карету и скажите, кто в ней сидел». «Карета похожа на ту, что только что приехала. Тот же герб и кучер на козлах в такой же левреи. Но мне она не принадлежит», — немедленно заметила мадам де Монтеспан. «У меня всего три кареты. Это...» парадная и для долгих путешествий. Внимательнее всех рассмотрел карету господин де Булюа. Он по меньшей мере трижды обошел вокруг нее, пока я принимала молодую женщину, которая привезла письмо. И где же это письмо? Думаю, Шарлотта взяла его с собой. А кто его передал? Одна из камеристок, мадам де Монтеспан, которую, как видно, знала и Шарлотта. Ее зовут Жанна де Бюи. Эта девица больше у меня не служит. Я выгнала ее три месяца назад. Она воровка! снова раздался голос мадам де Монтеспан. Похоже, она нашла себе новую службу, заметила мадемуазель Леони. Мерлен обратилась она к подходившему к ним мажордому. Разыщите, пожалуйста, господина Исидора. Именно этим я и занимался, мадемуазель. Я видел, как он вышел из дома, когда карета стояла еще во дворе. Но он не возвращался, и я никак не могу его найти. Где же он может быть? «Потом мы разыщем и его», — пообещал Лорени. «Постарайтесь еще раз как можно подробнее описать карету». «Это не трудно, господин главный полицейский. Она точная копия той, на которой приехали вы с мадам де Монтеспан. Тоже темно-синего цвета, внутри обита серым бархатом. Что же касается гербов, то, думаю, и гербы были те же, что и маркизы». «Еще один вопрос», — воскликнул Альбан. «В какую сторону она направилась?» «В сторону Парижа?» «Нет, она направилась в сторону замка». «Спасибо, я непременно должен догнать ее, иначе...» «Иначе что?» «Он скажет мне лично, куда ее запрятал», — яростно выкрикнул Альбан. «Ты будешь делать то, что я скажу», — сердито произнес Деларейни. «Мы поговорим обо всем завтра утром». Но Альбан, поклонившись скорее по привычке, чем из вежливости, уже торопился к своей лошади. Отвязав ее, он скочил в седло, и вихрем умчался со двора. Господин де Ларени и маркиза де Монтеспан только посмотрели ему вслед. «И много у вас в полиции таких красивых молодых людей?» осведомилась прекрасная Атенаис. «Я надеюсь, Шарлотта обратила на него внимание?» «На этот счет не волнуйтесь», — вздохнула мадемуазель Леони. «В этом-то и драма, большая взаимная любовь, и непреодолимая пропасть. «Не огорчайтесь. Чего только в жизни не бывает. У вас найдется для меня что-нибудь горячее. Я промерзла до костей. Господин Доларени, моя карета в вашем распоряжении. Я думаю, мне лучше задержаться и подождать новостей здесь, если, конечно, хозяева согласны принять меня. А карету вы мне вернете завтра». Мадемуазель Леони вспыхнула от удовольствия провести вечер в обществе прославленной маркизы де Монтеспан. Да об этом можно только мечтать. Час за часом Альбан объезжал округу, останавливаясь, расспрашивая людей, которые, как ему казалось, могли заметить изящную карету, лошадей, кучера, еще что-нибудь. Но все напрасно. Никто ничего не видел, не заметил. Да, оно и понятно. Во-первых, сумерки были сырыми и туманными. Во-вторых, сильно похолодало, и все, кто еще не добрался до дома, думали только о том, как бы побыстрее оказаться в тепле. Один только караульный возле дворца, шагавший туда и обратно, пытаясь согреться, сказал, что видел именно такую карету, и она направилась в пуаси. Альбан поскакал в указанном направлении, но уже так стемнело, что выследить карету оказалось невозможно. Тогда он решил, что карета, доставив в назначенное место драгоценный груз, непременно поедет обратно, возвращаясь в Версальские конюшни. Поэтому он добрался до ближайшего лесного перекрестка, спешился и приготовился ждать. Но прежде чем расположиться на траве, он достал из сумки попону, которую всегда возил с собой для подобных случаев, и укрыл своего коня. Эту ночь Альбану было суждено провести в одиночестве. Мимо не проехала ни одна карета, ни одна повозка. К рассвету он заледенел от холода, и трясся от ярости. Картины, которые посещали его воображение во время бодрствования, любого свели бы с ума. Как только рассвело, он вновь принялся за поиски. На влажной земле ясно отпечатались следы кареты, но вскоре дорога вновь стала мощной, и следов на ней было не различить. Расположение духа молодого человека не улучшилось. Теперь он испытывал по отношению к Лувуа беспощадную слепую ненависть, которую чувство бессилия только усугубляло. Враг оказался предусмотрителен и коварен. Он переманил к себе на службу камеристку мадам де Монтеспан, украл или подделал одну из ее карет, желая замешать в гнусную историю и маркизу, сделав ее посредницей своей низкой похоти. Альбан и не подозревал, что грубое чудовище способно на такие козни. Он перешел все границы. Чаша переполнилась. Он заплатит за свои преступления. К тому же, если кто и знает, где спрятана Шарлотта, то только он. Значит, прекратив поиски, Альбан де Лаланд, не заезжая в особняк де Фонтенак, галопом поскакал к дороге, ведущей в Версаль. А обитателям особняка Фонтенаков эта ночь тоже показалась очень длинной. Участь Шарлотты и необъяснимое исчезновение господина Исидора мешали всем улечься в постель и спокойно спать. Маркиза, кстати сказать, и в обычное время никогда не ложилась рано. Весьма тягостная привычка для ее окружения. А если вдруг ей хотелось развлечься, то в ход шли и музыка, и чтение. К тому же она любила, чтобы у нее в спальне было светло, как днем. Мадам де Монтеспан терпеть не могла потемок. Странная особенность для женщины — известной своей отвагой. Она свидетельствовала лишь о том, что в каждом человеке таится множество фобий, о которых он даже, возможно, и не подозревает. Мадемуазель Леони давно уже спала часа по три-четыре и была в восхищении, что ей выпал случай коротать ночь с одной из самых необыкновенных женщин королевского двора. Она воспользовалась этим единственным в своем роде случаем и каких только вопросов не задала маркизе. Распросила ее обо всем — о детстве в отцовском замке в Пуату, о воспитании в монастыре, о службе фрейлиной при дворе юной генриеты герцогини Орлеанской, о замужестве с маркизом де Монтеспан и, наконец, о взаимной страсти, соединившей ее с королем. Задала она вопрос даже о дружбе с Луизой де Лавальер, переродившейся потом в соперничество. «Я никогда не питала зла к Луизе. А поначалу была искренне к ней привязана. Моя симпатия к Шарлотте отчасти объясняется тем, я думаю, что она так похожа на лавальер, хотя совершенно непонятно, откуда взялось это сходство. Каприз природы. Не помню, от кого я слышала, что у каждого из нас где-то есть двойник. Но, глядя на вас, мадам, в это невозможно поверить. Полноте. Почему бы и нет, в конце концов? Нескончаемая болтовня за печеньем была лишь отвлечением, за которым таилось грызущее беспокойство. Они старались не думать о том, что сейчас происходит с Шарлоттой, там, куда увезла ее темно-синяя карета. Мадемуазель Леони всеми силами отгоняла от себя страшную мысль, что молодая женщина, вновь оказавшись в руках своего палача, попытается покончить с собой. Отгоняла и никак не могла отогнать. Уже светало, когда, наконец, обе дамы надумали отдохнуть. Но не прошло и двух часов, как в вестибюле раздался громкий шум. И они соскочили с кровати, куда прилегли, не раздеваясь, и побежали к лестнице, а потом вниз. Там им стало ясно, почему так громко хлопали двери и так громко перекликались голоса. На банкетке посреди вестибюля лежал мокрый до костей, весь в грязи, господин Исидор. Он был не в силах пошевелиться от усталости. А Фромантен, опустившись на колени, снимал с него сапоги. Услышав шаги, господин Исидор открыл глаза, хотел заговорить, но из горла у него вылетел только хрип. Но когда он прокашлялся, ему удалось выговорить. — Я знаю, где она. — Знаю. Надо немедленно предупредить господина Даларейни. Пусть едет со своими людьми. Глаза у него закрылись, и он съехал с банкетки, едва не повалив Фромантена. Господин Исидор потерял сознание. Несколько минут спустя он уже лежал в постели с тремя подушками под головой. Его распухшие ноги, ступни которых были покрыты водяными мозолями, смазали миндальным маслом и обернули мягкими тряпочками. Свои силы господин Исидор подкреплял горячим шоколадом, а Мерлен тем временем уже скакал в Париж, везя в кармане письмо от мадам де Монтеспан главному полицейскому. Господин Исидор рассказал, как, оглядывая поддельную карету с гербами маркизы, он вдруг ощутил прилив своеобразного озорного вдохновения. Сгустившаяся тьма подсказала ему, что он может отправиться в путь на запятках, где обычно ездят лакеи. И он устроился там, не без удобства. Серый, почти черный цвет его одежды слился с темным покрытием кареты. «Что это за безумство?» — рассердилась мадемуазель Леони. «Это ваши-то годы!» «В мои годы! В мои годы! Что это вы твердите мне о годах? Запомните, от природы я человек энергичный, нажил кое-какие мускулы и вполне могу на них рассчитывать. И вот вам доказательство. «Позвольте ему продолжать», — нетерпеливо вмешалась Маркиза. «Итак, вам удалось уехать вместе с похитителями, и они не заметили вашего присутствия. И куда же направилась карета? Она поехала в небольшое имение на берегу Сены» неподалеку от Пуасси. Когда мы тронулись в путь и стали подниматься к замку, я был уверен, что мы сейчас повернем к дороге на Версаль, что было бы совершенно естественно, если бы мы ехали к вам в гости, госпожа Маркиза. Но ничего подобного. По счастью, я неплохо знаю здешние места. В детстве мы с моим братом часто проводили летние месяцы у тетушки, которая жила в Пуасси. Мы бывало ходили... О детстве давайте вспомним потом. Продолжайте рассказ, я вас умоляю. Он короток. Я понял, что едем мы не в кланьи, и стал вдвое внимательнее. Мы пересекли лес, доехали до реки, но через нее не переезжали. Карета повернула налево, поехала по берегу до огороженного стеной парка и остановилась у красивой решетки. Я понял, что мы прибыли к месту назначения, и соскочил с запяток, чтобы не быть пойманным. Карета въехала в ворота, а я остался ее ждать. Ждал я недолго, примерно с полчаса. Затем решетчатые ворота снова открылись, и карета выехала обратно. Я собрался вновь забраться на запятки, думаю, что карета поедет в сторону Сен-Жермена. Но интуиция, слава богу, подсказала мне, что делать этого не стоит. «Вашей интуиции можно позавидовать. Вам впору работать ясновидящим», — пошутила мадемуазель Леони. Я оказался прав. Карета вновь двинулась вдоль сены, но уже не на юг, а на север. Мне оставалось только как можно лучше заметить место, куда доставили несчастную Шарлотту. Я оторвал от подкладки камзола лоскуток и привязал его к решетке возле стены, в незаметном месте, чтобы не ошибиться. Но когда проклятая карета выехала из-за ограды, как вы узнали, что Шарлотты в ней больше нет? Они могли всего лишь заехать в пуаси, а потом повезти ее дальше, в более глухое и отдаленное место. Нет, Женщина, которая здесь передавала письмо, сидела в карете одна. Шторы в карете были подняты, а до этого они были опущены. Мне оставалось одно возвращаться домой пешком. Другого выхода не было. Вы представить себе не можете, какой долгой показалась мне обратная дорога. И по дороге вы никого не встретили, ни единой души. Лес предназначен для королевской охоты. Даже разбойники его избегают. Если сторожа обнаружат там постороннего, сдернут на первом же дереве, даже не спросив имени. Благодарение небу я не встретил осторожей. сторожей. Мой жалкий вид мог бы здорово меня подвести. А сейчас я вам буду очень благодарен, если мне позволят немного поспать. Не думаю, что господин де Лорейни появится здесь раньше вечера. Три часа спустя в карете маркиза де Монтеспан приехал господин де Лорейни в сопровождении десятка вооруженных всадников. И Сидора, спавшего сном праведника, Извлекли из теплой постели, в домашние туфли и усадили в карету. «Сожалею, — извинился господин де Лорени, но без вас никак не обойтись. Только вы можете помочь нам отыскать разбойничье гнездо». «Не стоит извиняться. Такое приключение я не упустил бы ни за что на свете». Маркиза уселась рядом с господином Исидором. Она тоже горела желанием оказать посильную помощь и принять участие в приключении. В темном плаще с капюшоном и под вуалью, она вполне могла сойти за свою бывшую камеристку. С ее помощью главный полицейский собирался проникнуть в частное владение самого могущественного после короля человека во Франции. На законных основаниях он этого сделать не мог, так как у него не было королевского приказа, единственного документа, который предоставлял право вторгаться во владение министра. «Как только мы выручим из беды Шарлотту, я увезу ее в клоньи, заявила маркиза. «И все расскажу королю». Пора покончить с бесчинствами де Лууа. «Будет ли Шарлотта у вас в безопасности?» — забеспокоилась мадемуазель Леони. «Кланьи — это все равно, что Версаль, а ей запрещено появляться в Версале. Вы беспокоитесь по пустякам, дорогая. Клоньи это мой собственный дом. Да, но ее похитили с помощью одной из ваших бывших служанок. За остальных я отвечаю, и меня ничуть не стеснит, если вы приедете и останетесь с Шарлоттой». Так вы будете за нее спокойны. Вы слишком великодушны, и я... Отложим реверансы на потом. Мы не можем терять ни минуты, — вмешался Делорейни.